Инородцы, коренные жители Сибири, Никане, Бараталы, Кутумы, Гурленцы, Ламунуты, Тейчиуты, Урлюки, Орели, Алтыны и Алтыры, Учуги, Теленбуты, Далайкатуни, Желтые Мунгалы и Черные Калмыки, Конные Браты и Оленные Дауры, Трех родов Якуты, семи родов Шамана и так далее – это перечень многочисленных сибирских народов из книги Семёна Ремезова. Русские их всех называли народцами. Сибирь не была безлюдной пустыней. Русские пришельцы столкнулись здесь с представителями причудливых и разнообразных таежных культур. Всех надо было понять, со всеми ужиться, иначе Сибирь не освоить. Почти все аборигены Сибири жили общинно-родовым строем. Своя государственность, хотя и зыбкая, имелась только у татар. Она пришла на Иртыш во времена тюркских каганатов и укрепилась исламом. На переходе к феодальному порядку находились манси, у которых были четыре княжества на реках Лепин, Пилым, Сосьва и Конда, и ханты, у которых на Нижней Аби сложилось шесть племенных союзов. Манси и ханты встретились с русскими еще до Ермака, еще в XV веке, от них и узнали выгоды государственности. Но и в 20 годах XVIII века Василий Татищев писал, что инородцы Сибири в единоравенстве пребывают, а их князья не имеют ни войск, ни власти. Образ жизни аборигенов подчинялся условиям климата. Обитатели тундры кочевали со стадами оленей и устраивали себе временное стойбище с чумами. Обитатели степи летом гоняли скот по огромным угодьям и ставили юрты, а на зиму возвращались в селения с прочными жилищами. А таежники, охотники и рыболовы, были оседлыми. Они имели селения с общинными домами. Однако зимой, когда мех у зверей богаче, а леса проходимы для лыжников, разбредались по дальним промысловым заимкам. Инородцы не знали огнестрельного оружия. Например, сохранилась легенда, как на Ангаре буряты перебили отряд казаков и решили сжечь их тела и ружья, но ружья начали стрелять из костра, и буряты побежали даже от мертвых русских. У инородцев было распространено многоженство, и оно часто становилось главной причиной отказа от православия. И еще в языческой Сибири существовало рабство. В рабы попадали «погромные есыри», как говорили русские, «военнопленные». Друг с другом и народцы жили немирно, и русским не раз приходилось прекращать междуусобицы аборигенов или защищать одних от других. Но в целом коренные жители Сибири изумляли русских своей честностью и простотой. Татищев писал, «Хотя они в познании Божьем глупы, несмысленны, однако притом от натуры справедливы и смиренны. Клятва преступлений, воровства, бледовства, объядения, обманства и тому подобного» Весьма у них мало. Редко бывает, чтобы кто-нибудь в том изоблечен был. Да и то разве такой, который, пребывая между русскими, тому у них научился. Аборигены вели хозяйство очень экологично. Не брали лишнего, не истребляли поголовно. Для инородцев мораль была единой для людей и для природы. Например, они неохотно продавали телят, потому что коровы тоскуют, жалко их. Или не брали из звериных припасов все – Считалось, если мышку или бурундука лишить заготовок, зверек от горя удавится в развилке веточки. Северные инородцы сумели научиться жить там, где для жизни людей почти нет никаких ресурсов. В упрямой и бесконечной борьбе с природой они добились совершенства в своей утвари, одежды, инвентаря и снаряжения. Их быт – эталон эргономики, а их промыслы – эталон экологичности. Обычный чум, с виду совсем незамысловатый, шедевр инженерной мысли. У русских не было высокомерия по отношению к народцам. Многие казаки брали себя в жёнки местных девок. Но все равно отношения между русскими и аборигенами складывались непросто. Ведь русские отнимали угодья и обладали данью, ясаком. И народцу прямо сопротивлялись. Для русских обычно самыми опасными были первые годы после возведения нового острога. Аборигены объединялись и пробовали изгнать пришельцев. Потерпев поражение, они смирялись, и жизнь входила в мирное русло, до тех пор, пока алчность чужих властей не поднимала и народцев на бунт. Самым известным конфликтом стала война с Пегой Ордой, союзом селькупских родов на Аби. В конце XVI века Пегую Орду возглавил князек Воня, Он развил бурную деятельность и сговорился с ханом Кучумом, чтобы совместно обрушиться на Тобольск. Однако напрасно Воня потрясал мечом и кропил идолов жертвенной кровью. В 1594 году у границ Пега и Орды воевода Федор Борятинский поставил Сургутский острог. Он контролировал Остяцкое Бардаково княжество. В 1598 году из Сургута вышел совсем небольшой казачий отряд атамана Тугарина Федорова, и разметал по тайге воинство князя Вони. На месте столицы самонадеянных селькупов атаман Тугарин построил на Нарымский острог. Селькупу покинули берега Аби, и пегая Орда прекратила существование, а ее территорию заселили Остяки. Зимовье за Шиверами, порогами, реки Индигерки было поставлено в 1639 году и вскоре превратилось в городок Зашиверск. В 1676 году он обзавелся крепостью. Зашеверск служил базой для сборщиков Ясака и экспедиций землепроходцев, но в конце XIX века городок был выкошен черной оспой, Зашиверской погонью, и опустел. По преданию, шаман хотел утопить в проруби сундук с повальным мором, а жадный поп отнял у него сундук и открыл, выпустив смерть на волю. Совсем иначе выстроило отношения с русскими Котское княжество на Нижней Оби. Котский князь Алача принял русское подданство еще от самого Ермака, поскольку Кода была бедна пушниной, Есакии заменили воинской службой. Из Москвы на Коду даже высылали хлебное жалование. Дружина Остяков-Кодичей ходила в походы вместе с казачьими отрядами, подавляла мятежи ваголов на Пилыме и приводила к покорности тунгусов на Енисея. Но крещенные котские князья содержали при себе шаманов, плели заговоры против русских и обирали соплеменников. В конце концов, остяки коды восстали против своих владык. В 1643 году русские власти упразднили княжество, а князей сослали на вечное жительство в Россию. Опустевший котский городок, бывшая столица, был превращен в котский монастырь. Русские не переделывали народцев под себя – принимали их такими, какие есть, и старались получить от них выгоду, не нарушая их образы жизни. Русские понимали, что образ жизни народцев обусловлен не отсталостью, а суровыми условиями Сибири, и вторгаться в него значит погубить. Никто не навязывал народцам новых князей, никто не требовал переменить обычаи, не принуждал перейти от охоты к землепашеству и принять православие, хотя бы по той причине, что попов не хватало и самим русским. Обычно отношения с аборигенами складывались так. Князья являлись к русским вострог и давали шерть, приносили присягу. Воеводу назначали ясак. Князья оставляли востроги аманатов, заложников из своего рода. Их поселяли в особых аманатских избах. Время от времени аманатов меняли, и те, кто уже освоился у русских, переносили русские нормы в жизнь своего народа. Так осуществлялась русификация сверху. а русификация снизу протекала на бытовом уровне, когда русские и аборигены, живущие бок о бок, перенимали друг у друга приемы охоты и ведения хозяйства, осваивали язык и роднились через браки. Сближение народов было обоюдным. Высшим свидетельством интереса русских к народцам стала книга Семёна Ремезова «Описание сибирских народов». Ремезов завершил ее в 1698 году. Увы, она не дошла до наших дней и известна только в цитатах. Ремезов составил обширный свод сведений о коренных жителях Сибири. Никто не заставлял его заниматься этим делом. Книга Ремезова родилась из народного понимания ценности и равнозначности всех этносов этой земли.